страх остаться старой девой Кейт Гренвиль Идея совершенства английский The Idea of Perfection Элизабет Гаскл Север и юг То, что в романе Кейт Гренвиль Идея совершенства Дуглас Чизман и Харли Сэвиддж нашли друг друга, даёт надежду всякому, кто боится остаться в одиночестве. Оба уже не очень молоды, у каждого за спиной печальный опыт прожитых лет. У Дугласа уверенности в себе не на грош, а лицом он вылитый идиот. Харли – женщина, склонная к неожиданным поступкам, да и внешность у нее, мягко говоря, нестандартная. Ее третий муж покончил с собой, и она убедила себя, что на ней лежит клеймо неудачницы, с которой рядом-то находиться опасно. И тем не менее, герои Гренвиль обрели друг друга. В романе, который учит понимать и принимать свои и чужие недостатки, говорится о том, как люди порой сами отказываются от счастья, не решаясь продолжить отношения после первого свидания. Прочтите эту книгу и запомните позаимствованный у Леонардо да Винчи эпиграф: Арка есть ничто иное, как сила, созданная двумя слабостями. Они, безусловно, относятся и к героям романа «Гаскл. Север и юг». Примечание. Смотрите также. «Безбрачие. Поиск спутника жизни». Конец примечания.